Они только старались выработать анти-ежовскую платформу. Но, кроме того, мы знаем, что Якир все время думал о своей семье, и это тоже вынуждало его вести себя определенным образом. Если бы он в последние секунды жизни выказал сопротивление Сталину или произнес оскорбление по его адресу, это было бы явно не в интересах остававшихся в живых членов его семьи. За день до смерти в письме к Ворошилову Якир просил за свою семью. Клименту Ефремовичу Ворошилову, в память многолетней и в прошлом честной работы моей в Красной Армии, я прошу вас поручить посмотреть за моей семьей и помочь ей беспомощной и ни в чем не повинной. С такой же просьбой я обратился к Ежову. Якир, 9 июня 1937 года. На этом письме Ворошилов пометил «Сомневаюсь в честности бесчестного человека вообще». Ворошилов, 10 июня 1937 года. Попытка Якира спасти членов своей семьи от преследований была безуспешной. Его жена, верный помощник на протяжении 20 лет, была немедленно сослана в Астрахань вместе с сыном Петром, причем их паспорта были конфискованы. В городе на Волге они повстречались с семьями Тухачевского, Убаревича, Гамарника и других. Дед молодого Петра и Кира прятал газеты с обвинениями против командарма от его жены, и она увидела их только тогда, когда в Астрахани ей показала газеты «Жена Убаревича». В этих газетах было опубликовано сфабрикованное письмо от жены Якира, содержавшее отречение от мужа. Она обратилась, пишет ее сын Петр, в Астраханское управление НКВД и заявила протест. Ей предложили, если она хочет, написать опровержение. Но мы с дедом уговорили ее не биться головой о стену. Опровержение все равно останется глазом вопиющего в пустыне». В начале сентября жену Якира арестовали. Несколько позже она была ликвидирована вместе с братом Якира, с женой брата и другими родственниками. Примечание. Смотри «Казахстанскую правду» за 15 октября 1963 года. Двоюродная сестра Якира была приговорена в 1938 году к 10 годам заключения – 14-летний сын Петр был послан в детприемник. Через две недели ночью сотрудники НКВД забрали его оттуда, и он провел много лет в лагерях и тюржмах. Сын Якира рассказывает, как в одном из Каргопольских северных лагерей Архангельской области встретил адъютанта отца и узнал от него всю историю ареста командарма. На 22-м съезде партии Хрущев рассказал, как Петр Якир подошел к нему во время его поездки в Казахстан. Он спрашивал меня о своем отце, а что я ему мог сказать. Между тем, в дни ареста и казни Якира Хрущев выражался о нем как о выродке, намеревавшемся открыть дорогу немецким фашистам. Жена Убаревича была сослана в Астрахань 12 июня. Она скрывала от своей дочери обвинения, выдвинутые против мужа. Дочери еще не было 13 лет. Девочка узнала обо всем от маленького Пети и Кира. 5 сентября жена Убаревича была арестована НКВД. Она передала своей дочери фотографию, и больше они не виделись. Через 19 лет, в 1956 году, дочь узнала, что ее мать умерла в 1941 году. Дочь Уборевича поместили в дедприемник, где она встретилась с другими девочками Светой Гамарник, Светланой Тухачевской, Славой Фельдман. 22 сентября детей изъяли из дедприемника и направили в детские учреждения НКВД. У Тухачевского Была большая семья. Двенадцатилетняя дочь маршала повесилась или сделала попытку покончить с собой после того, как другие дети стали оскорблять ее из-за отца. Судьба других членов семьи Тухачевского рассказывается различно. По одной версии Льва Никулина, по приказанию Сталина, были физически уничтожены мать маршала Тухачевского, его сестра Софья.